Глава вторая. Утро выдалось на удивление добрым, хоть настроение и портил вечерний разговор. Я глянула в окно на хмурившееся небо и порадовалась нежданной прохладе. Облака немного приглушили жару, позволив мне снова надеть доспех, так что я чувствовала себя спокойнее. Нужно ехать на север, до города Мырники, а потом свернем на восток. Ферин, как обычно, развернул карту поверх всего а в данном случае поверх завтрака. И что там будет? Я оставила надежду спокойно поесть и посмотрела на сплетение дорог, похожих на паутину. Там будет кузен моего троюродного друга. Ну ладно, вру, там просто один гном, который может провести нас сквозь расщелину под железным плато. Это же детская страшилка, там нельзя пройти, возразила я. Нас пугали этими норами, когда мы под пол лазили с сестрой ты и про чешуйку дракона так и говорила, отмахнулся вор. Альмор, тебе что-нибудь известно о гномах? Низкорослые, бородатые, ворчливые, жадные, перечислил ученый. Это практически полное и достаточно подробное описание, кивнул Ферин. Так что будьте готовы, нам с таким гномом несколько дней придется провести. Допустим, найдем гнома, пройдем плато, Рут указал на лес дальше по карте. «Здесь как поедем?» «Лес практически непролазный, да и водится в нем много чего», согласился парень. «Но гном проведет куда надо, там есть маленькие деревеньки на три-четыре дома, а от них дороги к трактам». «И на том спасибо», – я заглянула под карту, где печально остывала яичница, и тяжело вздохнула. «Поехали, а то время без толку теряем». Я ехала, смотрела на небо и думала. В основном о драконах. Как странно было закапывать снесенные яйца в пески, а не высиживать их, как птицы. Хотя, если там какой-то особый песок, как у нашего кузнеца для закалки рунных кинжалов. «Вель, ты не слышишь?» – обернулся ко мне Рут. «Что?» «Говорю, вроде едет кто-то лесом». Я прислушалась. Действительно, от обочины из леса доносилось похрустывание, поскрипывание тележной оси, а потом раздалось и отчаянное лошадиное ржание, приглушенное и одновременно с тем, многожды отраженное лесом, а вместе с ним и жуткий грохот. «Туда!» Я тут же пришпурила хель, сворачивая с дороги под полок леса. Еле низко раскинули свои лапки, скрывая плотной завесой все, что происходило по ту сторону их тесного рядка. И все же запах крови просочился. Мчать в объезд было слишком далеко, хотя в версте впереди как раз виднелась прогалинка в которую уходила от тракта узкая дорожка к паре мелких деревень. «Напролом! Вперед!» – скомандовала я боевой подруге, хлестнув вожжами, так как Хель притормозила. Она недовольно всхрапнула, но послушно прыгнула между елок, ломая копытами ветви. Лапник больно хлестнул по рукам, лицу, зацепил лук за плечом. Вывалившись, а иначе это просто не назвать, на дорогу по ту сторону, Хель мигом встала на дыбы, испуганно заржав. В седле я от неожиданности не удержалась, скатилась по крупу на дорогу, наделав шума едва ли не больше, чем лошадь. Так как колчан громыхнул стрелами, лук и вовсе отлетел, уже почти снятый с плеча. А уж какими словами я это все сопровождала, заслушаться можно было. Хель живо развернулась на задних копытах и отбежала локтей на двадцать, продолжив бесноваться уже там. Я поняла с запозданием, что совершила ошибку, бросившись сюда в одиночку. Лошадь-орка между елей не проскочит, ему придется объезжать, а вот я уже здесь, сижу на земле и не могу сдвинуться с места отсковавшего меня ужаса. Передо мной в дорожной пыли лежали обломки большой телеги со все еще поскрипывавшим колесом, медленно вращавшимся на куски оси, а рядом и мертвая лошадь, как-то странно изломанная, будто на хрустальную статуэтку наступили. Но это как раз таки было самым обычным для воина зрелищем. Я смотрела дальше, едва отметив все это краем глаза. Чуть в отдалении ничком лежал возница, вздрагивая в такт рывкам. Я не сразу смогла осмыслить, что именно с ним не так из-за нереальности происходящего. Вот вроде лежит явно мертвый, но шевелится. И не умертвее, они сразу встают, поэтому их легко отличить. А этот так, копошится, будто в нем кто-то ворочается, устраивается поудобнее как в новом кафтане. Вот внутри вытянулась рука, проделась в кожу, поднялась, разминаясь. Приподнялась голова с пустыми глазницами, как мне показалось. Но нет, они были не пустыми, просто абсолютно черными, так как в них я увидела свое отражение. Наверное, почудилась с такого-то расстояния. В тело, не сводившее теперь с меня взгляда, стала торопливо продеваться вторая рука, а рот с кривыми желтыми зубами оскалился, капая вязкой вспененной слюной на дорогу. Меня вздернули за шкирку так резко, будто из воды вытащили, и я только в этот момент поняла, что задержала дыхание. «Вель, что случилось?» – встряхнул меня рот. Я с трудом мотнула головой, сбрасывая ступор. «Вознится он!» Я оглянулась, но на месте человека, только что валявшегося сломанной куклой на дороге, теперь было лишь пятно крови. «Он был здесь!» Я на ватных ногах прошла к тому месту, где только что видела его. Вот прямо здесь, и он шевелился. У мертвия Степняк подошел и присел на корточки, рассматривая пятно темной, будто даже черной крови. «Нет, точно не оно. Это что-то жуткое», только и смогла ответить я. «Жуткое для воина?» – усмехнулся он. «Ты не видел. Да я пошевелиться не могла!» Просто смотрела, а язык к небу присох. Я потерла плечи, по которым до сих пор бегали мурашки. Рот, это что-то действительно жуткое. Орк перестал улыбаться и взглянул на пятно крови куда серьезней. А я задрала голову, почувствовав, что на меня что-то капнуло с дерева. В кроне мелькнула тень с черными провалами глаз, настолько темных, будто в них сама бездна. На моем плече была капля крови. Рука сама дернулась за луком, но схватила лишь пустоту за плечом, а тварь исчезла из поля зрения так же быстро, как и появилась. «Где остальные?» – вмиг севшим голосом спросила я. «Ждут на дороге?» – обернулся Рут. «Быстрее!» – я схватила его за ремень перевязи и рванула к лошадям, нервно пляшущим чуть в стороне. «Что случилось?» – опешил он. «Я не знаю, что это такое!» – я скорее вскочила в седло. «Впервые вижу, но оно двигается очень быстро!» До развилки мы пронеслись, казалось, за мгновение, и стоявшие там в целости и сохранности Ферин и Альмор вызвали невольный вздох облегчения. «Чего ты белая, как мел, велька?» Вор аж попятился. «Ни на шаг от нас не отходить!» Я с трудом удержалась, чтобы не поймать узду его труса и не привязать к луке своего седла. «А в кусты?» – нервно пошутил Ферин. «Буду рядом стоять и за шкирку тебя держать!» – рявкнула я. «Тише, успокойся!» Рут подъехал вплотную и тронул меня за плечо. «Что ты видела? Объясни нормально!» Кто-то был в мертвом теле, будто выгрызал его и расправлялся внутри, как в одежде. Надел труп и молниеносно исчез. Орг протянул мне брошенный на дороге лук, больше ничего не спрашивая. Я взяла свое рунное оружие, принадлежавшее до меня матери клана, сделанное когда-то моим отцом и досадливо поморщилась. Сетева была порвана. Сильно же я его приложила о землю, когда падала. Я положила лук на колени. Поехали! Надо осмотреть это место еще раз и сообщить в клан. Держитесь как можно ближе друг к другу. Стоило нам тронуться, как я вытащила нож, намотала на палец две косички на затылке и срезала их. Это какой-то ритуал воинов, познавших страх? удивился Ферин. Нет, балда! я нервно усмехнулась и начала их распускать тетиву новую сплиту. Вдруг он, оно, это существо, вернется, а я без лука. Знаете, Альмур задумчиво пощипал бороду, а ведь это похоже на низших демонов, хотя сам я их никогда не видел. И не надо, я свивала волосы и нервно поглядывала по сторонам. А ты еще и демонолог? Заинтересовался Ферин. Нет, но слышал легенды, что демоны захватывали тела. Высшие и сами принимали человеческий облик без натуральной, скажем так оболочки, а вот бесы поглощали трупы. Но что эта тварь тут делала? Я уже не сводила взгляда с деревьев, мне всюду мерещились те самые бездны глаз. Кто бы знал, пожал он плечами. спуск в земли демонов далеко, быть может я просто ошибаюсь. Я оглянула на ферина, но он покачал головой и сам озадаченно поглядывая по сторонам. На том самом месте по-прежнему лежала телега и лошадь. На дороге было лишь пятно крови от человека, а рядом наши же следы. Я постояла немного, глядя на сломанную почти пополам телегу, и прикинула, с какой силой что-то должно было на нее упасть, чтобы проломить, а потом еще и разломать то, что осталось. Вот и скрип, и хруст. Лошадь эту тварь сразу почуяла, заржала, а возница и вовсе ни звука не издал, просто не успел или тоже онемел, как и я. Телега и труп лошади были не тронуты. Выходит, все дело в человеке. Нужен был именно он, а не то, что могло быть при нем. Других поблизости нет. Все следы старые, кроме наших. Обошел вокруг руд. Что думаешь? Думаю, что оно упало оттуда. Я указала в ту сторону, откуда ехала повозка. Ветки сбиты над дорогой, сломаны, и дно проломлено под углом с той стороны. Вижу, согласился орк. Проверим, что там. Я оглянулась на мнущихся у лошадей Ферина и Альмура. Вдвоем бы проверили, а так я один съезжу. Я намертво вцепилась в ремень его наплечника раньше, чем поняла, что делаю это. Вель, успокойся! Он с трудом отцепил мою руку. Я быстро, только гляну и назад. И ускочешь по деревьям, разбрызгивая черную кровь. Я просто взялась второй рукой, не пытаясь вернуть в свою собственность первую. «Ну что ты, как маленькая, отпусти! Их ведь одних не оставишь!» «А если в соляном круге?» «А он на демонов действует?» «Не знаю», — вынуждена была признать я. «Значит, не оставишь!» «Мы с вами», — прервал наш спор Ферин. «Нельзя же это так оставить!» «А на меня и вовсе не оглядывайтесь!» Альмор с кряхтением вскарабкался в седло. «Куда вы, туда и я!» «Спасибо!» Я выпустила из рук многострадальное крепление и пошла к Хеле. «И надень ты уже хоть кольчугу, наконец, пока я сама тебя не прибила». «Слушай, я столько лет обходился этим», — Рут хлопнул по наплечнику, «что даже не подумаю что-то менять». «И пришлось закрывать тебя от кошляка», — ехидно напомнила я. «У тебя якобы надежнее», — фыркнул он. «Кошляк бы запросто прокусил эту кожу. Тебе просто повезло в тот раз». «У меня хотя бы весь корпус закрыт, и бедро до середины», – возразила я. «А может, вы потом поругаетесь, а?» – не выдержал Ферин. «У нас тут, возможно, демон завелся, а вы устроили свару из-за доспехов». Мне стало почти стыдно, но не настолько, чтобы замолчать. «Вот и хорошо. Если тебя демон сожрет, я хоть не буду бояться в клан вернуться». «Так, Рут, она же просто за тебя волнуется, лопух ты». «Веля», – Ферин обернулся ко мне. Он слишком упрямый, чтобы показывать при тебе хоть какие-то слабости. Все все поняли. Я молча тронула пятками бока лошади, напрочь игнорируя попытки вора помирить нас. Впрочем, мы оба сделали вид, что не услышали его. Спустя каких-то 15 минут мы въехали в деревню, выглядевшую как после чумового поветрия. Вокруг не было ни души, и тишина стояла настолько звенящая, что я слышала собственное дыхание. В окна никто не выглядывал, Дети не висли на заборах, рассматривая клановых воинов, не лаяли собаки. «Как-то здесь слишком безлюдно для деревни у Большого Тракта. Может, все в поле?» Ферин привстал на стременах, заглядывая за ближайший забор. «Мы бы их слышали!» Я покачала головой и направилась прямиком к крайней хате. «Чего время зря тратить?» «Эй, хозяйка, что случилось?» Подъехав к высокому забору вплотную, я поняла, что вопросов у меня то ли не осталось, то ли стало в пятеро больше. Прямо за частоколом во дворе сидела женщина, подтянув коленки к груди и обнимала их через закопченную темную юбку. Она вся была какая-то чумазая, будто через дымоход пролезла, а в рыже-агатовых глазах стояли слезы и на редкость яркая ненависть. А чуть дальше у крыльца лежало тело воина Гарды, Алибордиста, если судить по длинной загнутой стреле над бровью. И было оно с развороченной грудной клеткой, причем раскрытой изнутри. «Ну, так что случилось-то?» Как можно более буднично спросила я у нее, глядя на торчащие в разные стороны ребра и обугленное нутро под ними. «Ведьма, что ли?» «Ведунья!» Она резко повернула ко мне голову, опаляя полным отчаяния взглядом. «Ладно, пусть будет ведунья!» Я примирительно подняла руки перед собой. «Войти можно? Или тоже спалишь от греха подальше, раз я воин?» «Я его не жгла», – отвернулась она. «Я просто защищалась». «Охотно верю. От этих мерзких поганцев нигде спасения нет, даже в такой дали от их территории, прямо на границе Прерии и Веды». «Они начали охоту. Теперь они будут везде», – уже совсем тихо сказала она. «На кого?» Я глянула на стоявших в шаге позади, чтобы не пугать женщину-товарищей, и проехала вперед, забросила руку за калитку и нащупала запор. «Я все-таки войду, ладно? Вдруг он умертвием поднимется, а так хоть солью посыплю?» «Этих соль не берет, даже если из храма». Она поджала ноги, давая мне место открыть калитку. «Этих это каких?» Я спешилась и зашла во двор, осмотрелась внимательней. Ведунья молча кивнула на развороченный труп. «Пойдем-ка, умоемся, попьем кое-чего подходящего для твоего состояния, а потом поговорим об этом». Я протянула ей руку. «Ты знаешь, что такое оркский чай?» Она покачала головой и поднялась с моей помощью. С трудом, конечно, ее шатало из стороны в сторону, как осинку на ветру, но девушка все же держалась на ногах. «Как тебя зовут, Ведунья?» «Агата». О том, чтобы ехать сейчас дальше, не было и речи. Поэтому мы расположились в доме нашей новой знакомой. Простой сруб из двух комнат и кухни, который можно было рассмотреть даже через открытое окно. Маленький курятник чуть дальше, да еще баня за глухой стеной, притаившаяся в стороне от огорода. В нее-то я и повела ведунью, многозначительно кивнув руту на мертвого воина на пороге. В том, что воин ночи разберется без моего участия, какая соль берет тело, а какая нет, я не сомневалась, но мне бы, разумеется, хотелось поучаствовать в осмотре трупа, вместо того, чтобы успокаивать расстроенную хозяйку. И все же ей я сейчас была нужнее. Разве что Ферина спровадить с ней в баню. Ну да куда там. Ну что, расскажешь, на какую охоту вышел тот тип, раз забрался так далеко от своих? Спросила я, подбрасывая дров в банную печь. Нам гарды тоже враги, мы тебе с радостью поможем. Не поможете. «Мы и не таким помогали», – фыркнула я. «Раздевайся, уже прогрелась». Отмытая ведунья оказалась лет 17 от роду с каштановыми волосами и видовскими, почти оранжевыми глазами. Но смотрела она все еще загнанным волком. Принеся ей прямо в предбанник всего полкружки орхского чаю, я с любопытством смотрела, как она сделала первый глоток. Поперхнулась, закашлялась, из глаз брызнули слезы, правда, переведя дух, она глотнула снова. Наверное, у меня тоже был потешный вид, когда я пробовала его впервые. Хоть я тогда и старалась ничем не показать, что у меня все нутро выжгло. Ферин тогда же половину леса оббегал, а уж на короля смотреть и вовсе было отрадно, начинаю понимать, почему Рут так любит всем подсовывать свой чай. Хорошее зелье! кивнула она, пошатываясь, даже сидя, но через силу допила. Зелье от тоски! усмехнулась я и села рядом. Ничего больше не спрашивая, просто ждала, когда ее саму прорвет. «Они больше не будут скрываться», – заговорила Агата спустя минуту. «Дракона так и не уничтожили. Пути в нашей земли для их армии все еще нет, а те, кого пронесли сюда внутри тел, слабеют со временем. Из-за ведьм и ведуней» – она подняла на меня глаза. «Мы пользуемся магией стихии, магией природы, поэтому забираем и их силы, идущие от огня». «Кто они?» – перебила я. «Демоны. Они ищут гнилую, грязную оболочку, которую могут занять и существуют в ней среди людей, готовя эти земли для захвата». «Откуда знаешь? Они сами тебе рассказывали?» «Я могу всего на мгновение, пока мертвое тело горит, увидеть сущность и память. Потом оболочка просто рвется, и демон вынужден срочно искать другое тело, иначе умрет». Она задрожала, будто от холода. Они такие грязные. Я так больше не могу. Я не хочу это видеть.